Глава 18. В воскресенье. Мы остановились почти синхронно, замерли на подъездной дорожке и опустили глаза. Наверное, Саша, как и я, не знал, что сказать и тоже чувствовал напряжение, тоску сжирающую до края. Эти чувства бурлили внутри под кожей. Хотелось вспороть её, чтобы освободить их. Чем быстрее это закончится, тем проще будет, думала я сейчас. И, пожалуй, каждую минуту этого дня. Саша написал мне утром. В первый раз за всю эту неделю я получила сообщение от него в мессенджере. Невольно вспомнила сумасшедшее утро понедельника и судорожные мысли о том, что лучше бы он мне не писал и не искал. Надо же, знала бы я тогда, как пройдут следующие семь дней моей жизни. Негромкий звон пришедшего уведомления коротко раздался в комнате. Я потянулась к телефону и наклонила его экраном к себе, чтобы видеть оповещение. Не знаю, проснулась ли ты уже, но доброе утро. В 5 часов я встречу тебя у твоего подъезда. Постарайся не опоздать. Мы идём на встречу к Гитте. Сообщение в духе Саши. От каждой буквы так исквозило самоуверенности. Это заставило меня усмехнуться, и я сняла блокировку, чтобы напечатать ответ. Составил план действий на сегодня. Сообщение оказалось тут же прочитанным, и я не сдержала улыбку, видя, что Саша сразу принялся печатать ответ. Как влюблённая дурочка, ей-богу. Конечно. Я же сказал вчера, что не уеду, не попрощавшись. Я хмыкнула, пробегаясь глазами по тексту несколько раз. Вспомнила серьёзность его взгляда, решительность в голосе. Его футболку на мне, которую я отдала ещё вчера, переборов желание сделать что угодно, чтобы и дальше оставаться в ней. В конце концов, помимо топа, у меня вчера с собой была ещё и белая рубашка, а у Саши не было ничего сменного. И лишь это заставило меня вернуть футболку обратно ему. Я напечатала ответ. Ладно. И убрала телефон, чтобы не видеть, прочитал ли он сообщение сразу. А когда пришло очередное уведомление, даже голову в сторону телефона не повернула. Встала с дивана и ушла к маме в комнату. Сейчас ситуацию могли исправить только её объятия. Нежные руки, ласково поглаживающие по спине и возможность излить душу. Я была бесконечно благодарна ей за эту огромную поддержку, а ещё благодарила судьбу за здоровые отношения в моей семье. Значит, ты всё решила? Напоследок спросила она, кончиками пальцев расчёсывая мои волосы. "Да?" я кивнула, отрешённо кусая нижнюю губу. "Я скажу ему всё, что думаю, и потом наше будущее будет зависеть лишь от того, что скажет он". Мама ободряюще улыбнулась мне, и я тоже ответила ей улыбкой, а затем приникла к груди, крепко обнимая, наполняя лёгкий пудровым ароматом духов. Сегодня это были бергамот, ландыш, жасмин, корица и сандал. Когда я спустилась, Саша уже ждал меня, сидел на скамейке, закинув руку на деревянную спинку, и копался в телефоне, а задачен на хмуря брови. Но едва дверь подъезда открылась, выпуская меня на улицу, сразу поднял глаза, встречая меня улыбкой. Какой-то уставший, но я не стала думать об этом. Он уезжает завтра, и у него были дела здесь, которые следовало закончить. Именно по этой причине мы встретились только ближе к вечеру. Изменился или надел маску? Не думала, что в голову вернётся давно оставленный вопрос, к тому же именно сейчас. Я ведь совсем не искала на него ответ. В один момент он просто нашёлся сам собой, всплыл на поверхность, отразился. Саша определённо изменился. И в то же время не изменился вовсе. Наверное, это было нормальным явлением. Не мог же он стать другим человеком в самом деле. Что-то знакомое за эти 5 дней я замечала так или иначе. Привычки, манеры, слова, интонацию. Может, не всегда эти весточки из прошлого рождали во мне положительные эмоции, но имело ли это значение? Сомневаюсь. Изменился ли он? Единственный вывод, к которому я так часто приходила на протяжении последней недели, оказался до невозможный прост. Саша вырос. Не изменился, не надел маску, просто вырос. Из наивного мальчишки превратился в молодого мужчину. Только и всего. Даже вовремя, беззлобно поддел он, поднимаясь и убирая телефон в карман джинсов. Я фыркнула, остановившись перед ним, и рукой откинула локоны за спину, которые рассыпались тяжёлым густым веером по лопаткам. Если бы знала, что будешь издеваться, опоздала бы намеренно. Можешь вернуться домой и подождать. Правда? Так и сделаю тогда. Саша закатил глаза и отвернулся. Однако я успела заметить, что его губы тронула улыбка. Я пошутил, идём уже. Он взял меня за руку, И переплетая наши пальцы, потянул к себе. Я опешила на какой-то момент, поэтому легко поддалась, шагнув следом за ним и позволяя вести себя, держать за руку. Его ладонь была большая и тёплая, и в ней моя рука выглядела до забавного маленькой, но это смотрелось так гармонично, что ли. Я ничего не ответила на этот жест. Не вытянула руку и не оттолкнула, тянула тепло из его прикосновения, впитывая чтобы хранить в себе как можно дольше. Саша, кажется, тоже не собирался меня отпускать. Мы повернули за ближайший дом, пересекли проезжую часть, вышли на аллею, но он всё ещё легко сжимал мои пальцы, как будто так и надо. И куда мы? поинтересовалась я, чтобы наконец прервать молчание и избавиться от мыслей, орущих в голове так, что я практически оглохла. Гитя, я же говорил, Как-то односложно ответил Саша. Даже не взглянул на меня, а смотрел куда-то вперёд. Загадочный какой-то сегодня, до крайности. Я слишком редко видела его таким, и от этого было слегка непривычно. А поподробнее? Ну, наконец-то повернул ко мне голову. Наши взгляды встретились. В небесных радужках блеснули знакомые мне хитрые искорки, тёплые, смеющиеся и в то же время спокойные. какая ты нетерпеливая. Да? я деловито всплеснула свободной рукой. Хочу знать, куда ты меня ведёшь. Имею право. Имеешь, кивнул Саша. Ну и не узнаёшь дорогу до любимого места? Сядем в вашей кофейне, немного поболтаем ногами. Можешь болтать ногами. Но я бы предпочёл, чтобы ты болтала языком. Фу, как некультурно прозвучало. Только об одном и думаешь, Извращенко? Если хочешь в том смысле поболтать языком, я могу тебе это устроить, ты же знаешь. Он оскалился так самоуверенно, что у меня чуть глаз не задёргался от бешенства. Ещё и руку мою сжал в своей, явно намекая, у кого тут преимущество. Наивный такой. Ты можешь поговорить о чём-нибудь другом, скажи мне, поинтересовалась я театрально вздыхая. Конечно, могу. Тут же инициативно откликнулся он. Уже решила, где будешь публиковать свои стихотворения? Ладно, давай вернёмся к предыдущей теме разговора. Эй, нет, Саша рассмеялся и посмотрел на меня. Поздно, давай рассказывай. Снова слегка сжал мою руку, призывая, видимо, начать рассказ. И он, наверное, умел читать мысли, да? Не иначе. Потому что вчера вечером, сидя в своей комнате, Я действительно залезла в интернет и просмотрела несколько сайтов для публикации произведений, как прозы, так и поэзии. Я не была готова согласиться вот так сразу, с ходу, и всё ещё не хотела публиковаться, раскрывать миру свой маленький секрет. Просто прощупывала почву, ведь, ну, когда-то же я начну выкладку, буду предлагать своё творчество другим. Когда-нибудь это произойдёт, и мне, наверное, нужно быть готовой. подкованной хотя бы немного в этом вопросе. Ведь до этого я никогда не интересовалась сайтами для писателей и поэтов всерьёз. Всегда откладывала на потом. А вчера мне вдруг показалось, что это потом наступило. Не знаю, была ли в этом порыве вина Саши, что всё никак почему-то не хотел отпустить тему моего творчества. Но и я старалась не слишком задумываться об этом. По крайней мере, поиски хоть немного отвлекали меня от понимания того, что всего один день и Саша улетит навсегда. Отчаяние снова накатило тяжёлой волной, но я прогнала его прочь и теперь сама сжала руку Саши, призывая его повернуть голову и посмотреть на меня. Что он и сделал? Улыбнулся немного и напомнил: "Я жду ответ". Я невинно пожала плечами. "Жди". Он закатил глаза, но улыбаться не перестал. Ему нравилась моя дерзость, совершенно точно нравилась. Но я не могла перестать думать о том, что Саша сегодня был каким-то другим, слишком спокойным, что ли, и это смущало меня, потому что к такому Саше я не привыкла. Всю неделю он был громкий, вечно усмехающийся, наглый, напористый. Сейчас даже его ухмылка или шутки казались какими-то вымученными, не кислыми. но немножко сбитыми, а оттого неестественными. Или всё же дело в усталости, как я и предположила сначала. Гита пришла в кофейню раньше, чем мы. Я увидела её через окно, сидящей на нашем излюбленном месте за барной стойкой. Она нас не заметила, потому что наклонилась к телефону так, что белые пряди падали ей на лицо, и ей приходилось убирать их за уши. Саша отпустил мою руку, чтобы открыть дверь. И в тот момент я почувствовала, как что-то внутри оборвалось, будто частицу меня вынули, вытащили одну карту, и карточный домик развалился, потеряв опору. Но я не подала виду и скользнула в кофейню, поблагодарив Сашу, пропускающего меня вперёд. В нос ударил запах карамели и корицы, и знакомая девушка-бариста приветливо улыбнулась нам. Здравствуйте. Добрый день. Гита обернулась на мой голос, разворачиваясь к нам на высоком стуле. Она крепко обняла нас по очереди, когда мы подошли. На столешнице стоял высокий стакан с шоколадным кофе, практически полный. А на трубочке след от красной помады, заставивший меня мягко улыбнуться. Сегодня никакой естественности. Сегодня та самая роковая блондинка, разбивающая сердца. Вы быстро Потому что Лису умудрилась не опоздать. Ты представь себе, произнес Саша, опускаясь на край нестула стены. Я закатила глаза, усаживаясь между ребятами. Ты договоришься, сказала я совершенно безлобно, просто чтобы что-то ответить ему. Не могла же я в самом деле оставить последнее слово за ним. Еще и угрожала мне тем, что пойдет домой и станет специально опаздывать. Ты вообще-то сам мне это предложил. Я вообще-то пошутил. Гита смотрела на нас с долей иронии во взгляде, опиралась подбородком о кулак и усмехалась. Состояние сегодня у всех было каким-то лениво-тягучим, не таким, как вчера. Вчера я чувствовала себя счастливой, а сегодня невероятно уставшей. Это была разная леньность, и ощущалась она совершенно по-разному: в одном случае лёгкостью, в другом дикой тяжестью. Готовка к отъезду. Поинтересовалась Гита, сделав глоток своего кофе через трубочку. Да? Саша кивнул, глянув на неё, задумчивый и спокойно, как никогда. Мы освободили квартиру в срок. Я был уверен, что не успеем, но всё получилось. И вещи собрал. Гита слегка прищурилась, улыбаясь. Он виновато вскинул руки. Признаюсь, нет. Не собираю вещи заранее, всегда в последний момент. А если что-то забудешь, никогда не забываю. И как вы это делаете? Печальный вопрос был риторическим. Гита тяжело вздохнула и помешала трубочкой кофе в своём стакане. Саша пожал плечами, весело улыбаясь. Секрета нет, оно само. Я встала, намереваясь взять себе кофе, но он тут же остановил меня жестом. Сиди, я закажу. Быстрый взгляд на Гиту. Тебе что-нибудь взять? Нет, спасибо. Спасибо, тихо произнесла я, слабо улыбаясь и усаживаясь обратно на высокий стул. Саша только кивнул в ответ и направился к стеллажам. А я против воли повернулась к окну, уставившись на улицу перед собой. Приходилось слегка щуриться. Солнце всё же показалось во второй половине дня, и небо более-менее прояснилось. Неспешно идущие прохожие, вялое движение на дорогах, Звуки будто приглушённые в несколько раз, они такие громкие, как обычно. Даже солнечный свет казался холодным, хотя на улице стояла тёплая, хоть и слегка пасмурная июльская погода. Просто всё ощущалось каким-то не таким в это воскресенье. Оно было ленивым, тягучим, разливающим за рёбрами странную тоску. В воскресенье. В прошлое воскресенье мы с Сашей встретились в клубе и переспали. Мне не верилось, что прошла уже целая неделя, потому что стойкое ощущение, что время пролетело слишком быстро, не покидало. Будто кто-то щёлкнул пальцами, и целых 7 дней остались позади, превратились в воспоминания, яркие, тёплые, будоражащие, в то же время печальные, сладко-горькие, потому что теперь они были лишь прошлым, прекрасным, но ушедшим прошлым. Молоко с горьковатым привкусом кофе. Вы еще нет, перебила я Гиту, предугадывая вопрос. Вы поговорили? Судя по ее молчанию, ей действительно попало в точку. Гита поджала губы и выглядела слишком серьезной. Ты знаешь, что скажешь ему? Я думала над этим всю прошлую неделю и сейчас более-менее разобралась в том, что хочу сказать. Ещё не подобрала нужных, правильных слов и, наверное, не подберу до самого момента разговора. Но я знала, в каком направлении мне двигаться. Знала уже давно, возможно, с самого начала. Поэтому кивнула в ответ. Да. Отлично. На этом её вопросы закончились. Со стороны могло показаться, что беседа получилась оборванной, сбитой, скомканной, но всё было не так. Я чувствовала, Гита верит в меня и поддержит моё решение, каким бы оно ни было. Ведь в этом и заключается дружба, да? Быть рядом с человеком и вселять в него уверенность в том, что ты принимаешь его целиком, со всеми особенностями характера, взглядами, выбором. В этом была и любовь, верно? Я расскажу Гите обо всём, что произойдёт сегодня. Завтра обязательно расскажу, и мы поговорим подробнее. Но сейчас уже вернулся Саша и поставил передо мной стакан моего любимого кофе, холодного, с мятным сиропом и корицей. А себе, кажется, взял обычный чёрный чай. Удивительно, что не кофе. Но в тот момент я вдруг задалась вопросом. Он положил два кубика сахара. Вероятнее всего. Эта мысль вызвала улыбку, и я сделала несколько глотков, пряча эмоции. Вроде только вчера я в первый раз встретились в этой кофейне. Прозвучал весёлый голос Гиты. В тот день я хотела провалиться сквозь землю. Сейчас же кое-что изменилось, и я уже не ощущала той сумасшедшей неловкости и растерянности, которая сковывала всё тело и лишала возможности думать. Мы рассмеялись. "Да, увидеть здесь Лист тогда было очень неожиданно", признался Саша, хитро поглядывая на меня. Да уж, весьма неожиданно, поддержала я, многозначительно округляя глаза. Спустя 5 лет мы были такими детьми, а сейчас такие взрослые. Да, Гита широко улыбалась, явно гуляя по воспоминаниям из школы. Мы так поменялись, и в то же время не поменялись вовсе, но всё вокруг стало другим. Иногда мне кажется, что я и в школу никогда не ходил. Так давно это было. Будто в другой жизни. Время перед разлукой почему-то всегда наполнялось разговорами о прошлом, о том, как было хорошо когда-то там, давно. Воспоминаниями о забавных моментах, бесконечными историями из жизни. Как всеобщая традиция, просто по умолчанию. Традиция, которая нигде не прописана, но ей упорно продолжают следовать из раза в раз, без причины. Потому что по-другому, наверное, просто не получалось. Я не знала, о чём ещё можно говорить сейчас, когда понимаешь, что впереди ждёт разлука. До неё осталось-то всего ничего. Лишь руку протянуть. И от этого становилось дискомфортно. Страшно, тревожно. Разговоры ни о чём, смех, глупые темы так хорошо сглаживали эту тревогу. Какими же глупыми мы были. Точнее, ты был. Кстати, особо ничего не поменялось. Эй, Гита громко рассмеялась, и я подхватила этот смех, глядя на возмущённого Сашу. Голубой взгляд тут же коснулся лица Гиты. Значит, ты, Гита, с ней согласна? А кто, позволь спросить, помогал тебе со всеми лабораторными по информатике? И как я могла забыть, театрально удивилась Гита, а затем в шутку склонила голову в подобии поклона. Примнога благодарна вам, Александр. Вы спасли мою задницу от аттестации по информатике. И по биологии, напомнил Саша. И по биологии, согласилась Гита. Информатика и биология? я скептически изогнула бровь, поглядывая на ребят. Немного не вяжущиеся между собой дисциплины, не находите? Есть ли разница, если он всегда понимал и то и другое? Ну ладно, открою вам секрет. с нескончительно сказал Саша, делая глоток чая. Биологию я просто всегда умел красиво списывать, и мне за это не влетало. Золотые руки. От его чашки поднимался невесомый пар, и я немного зависла, наблюдая за этим. Кажется, пора было заваривать любимый чай с гребенчатым и имбирем. Займуся этим, когда вернусь домой, сразу после разговора с Сашей. А может добавлю еще и кордамон? Почему-то я вспомнил, как показывал вам дохлую кошку за школой в девятом классе. Наш сгит и взрывной смех наполнил уютное помещение кафеини. Посетителей было немного, поэтому мы казались чересчур шумными в этой спокойной обстановке. Даже музыку заглушали и поймали таки на себе пару неодобрительных взглядов. Но честно, мне было все равно. Я просто наслаждалась моментом, который больше не повторится. Фу, Саша, гита забавно сморщила нос. Я бы прекрасно жила и без этого воспоминания. Вот именно. Я поддержала подругу, морщись, прогоняя из головы отвратительную картинку из прошлого. Вспомнил бы что-нибудь весёлое, оптимист. Саша скользнул взглядом к окну, будто серьёзно задумался. В молчании прошло несколько секунд, прежде чем он щёлкнул пальцами, вспоминая что-то. Посмотрел на меня с не скрываемым весельем в глазах и выдал. Вспомнил, вспомнил, как ты шлепнулась на задницу, когда два раза подряд поскользнулась зимой в девятом классе, и как в столб поврезалась. Теперь смеялись Гита с Воскресенским, а я недовольно щурила глаза, сверля его взглядом, не предвещающим ничего хорошего, и толкнула кулаком в плечо. Мне вспомнить, как ты выпал из окна своей квартиры, потому что тебя напугала твоя сестра? Или лучше не стоит? Благо был первый этаж, с театральным спокойствием уточнила я, разглядывая свои ногти. Глухой смех Саши тут же прекратился, зато Гита захохотала так, что чуть не свалилась со своего стула. И свалилась бы, если бы вовремя не придержалась за барную стойку. Я даже в одно мгновение дёрнулась, чтобы подхватить её, но помогать ей пришлось. Она облокотилась о столешницу локтями и хихикала, утирая слёзы в уголках глаз подушечками пальцев. Я же загадочно улыбалась Саше, на что он только прищурил глаза, как бы намекая, что мне лучше бы помолчать. Несмотря ни на что, было тепло и уютно. В тот момент я меньше всего хотела, чтобы время шло со своей обычной скоростью, потому что обычно оно неслось как сумасшедшее, но именно это и произошло. Когда мы вышли из кофейни на город уже опускались сумерки и зажигались фонари. Прохладный воздух наполнил лёгкие, и я задержала дыхание, желая оставить в себе ощущение свежести навсегда и воспоминание об этом вечере тоже. Путь до подъезда гидты получился слишком коротким. Иначе почему меня тут же окутало ощущение, будто я вот-вот что-то потеряю, что-то ценное, оно просто уйдёт, растворится и исчезнет. И я не достану рукой, даже кончиком пальца. Мне не хватит сил, возможности. Может, я сама растворюсь в этом всём, или что-то внутри меня растворится окончательно. Гита повернулась к нам, улыбаясь немного печально. Саша ответил ей тем же, а затем шагнул к ней и обнял, крепко прижимая к себе. Она обхватила его за шею, и он приподнял её от земли на несколько секунд. Удачи, Саша. С особенной теплотой произнесла Гита, когда он отстранился. Её глаза едва заметно блестели. Пусть у тебя всё будет хорошо. Спасибо, Гита. Желаю тебе того же. Такие прощания всегда отдавали намёком на вечность, печальную до невозможности. Кто знал, когда вы увидитесь в следующий раз? Кто знал, увидитесь ли вы вообще снова? Гитова в последний раз посмотрела на Сашу долгим взглядом, будто хотела запомнить его, каждую черту и деталь: светлые волосы, голубые глаза, грустную улыбку. Руки в карманах джинсов, которые я видела сквозь плотную ткань, он сжал в кулаки. Затем Гитаки в номне развернулась и зашла в подъезд. А когда за ней с грохотом захлопнулась дверь, мне показалось, что на плечи навалилось что-то тяжёлое. настолько, что она почти придавила меня к земле. С этого начался конец нашего сегодняшнего вечера.